Дальше вокруг прямо-таки с омерзительной последовательностью стали одна на другую накручиваться неприлично, невыносимо пошлые детективные сцены. Не могу даже передать, до чего ненавистен мне этот самый, пожалуй, скучный и заезженный вид жизненной литературщины. Пытаясь спокойно рассуждать, я решил потом, что вряд ли все же Подобного сорта вещи навязываются всякому преступнику, разлившейся по поверхности современной цивилизации, похабной полуобразованностью. Скорее всего, необходимость их заключена непосредственно в событии преступления, переступания за черту, после чего провинившийся начинает все острей и острее воспринимать именно те черты действительности, которые целят в него позором. И тут под ноги ему и подкатывается знакомая по множеству телебилетристических примеров дорожка. Сперва после продолжительного безуспешного голосования на обочине я ухитрился остановить патрульную милицейскую машину, возвращавшуюся в гараж с дежурства. Водитель почему-то сам предложил подкинуть в аэропорт, а я побоялся отказаться добровольно сесть. Влезая же, как не тужился войти ловко боком, то он надавил углом иконы себе в пах, что зрачки чуть из орбит не выскочили. При этом шофер подозрительно покосился в зеркало на диковинные маневры волосатого пассажира. «Не успели мы проехать и квартала как на углу были остановлены постовым». Ему, видите ли, заохотилось потрепаться со своим знакомым за рулем, и хотя в моих обстоятельствах это был и не самый худший случай столкновения с представителем власти, теперь уж он наверняка, отмечая мой внимательный испуг, запомнит и место встречи, и нетерпеливый ерзавшего на заднем сидении ездока, а при допросе сможет без труда опознать его в лицо. В аэропорту, желая поскорей да подальше закатиться от места своего, ну, этого самого, я глупо суетился и торопился, чем, кажется, кровно обидел флегматичную кассиршу, настойчиво домогавшуюся вникнуть в самую суть моего требования дать улететь на ближайшем самолете куда угодно. Потом, взяв билет до Львова и тут же стал корить себя за спешливую оплошность в выборе средств передвижения, ведь из всех них только для самолета требуется предъявление паспорта, отчего задача найти его обладателя делается по силам и мальчишки-следователю, куда бы я ни направился со своей жалкой хитростью. Но, злорадно перечисляя внутри допущенные огрехи, я сразу же начинал совершать новые, пытаясь замести за собою зрительную память, принялся вдруг при всем народе переодеваться, меняя куртку на серый пушистый свитер, И тогда уж, конечно, те, кто до той поры мирно подремывал на скамейках вокзала в ожидании своего часа, пристально меня оглядели. На летном поле, почти у самого уже трапа, среди табунка отбывающих, негаданно возник вдребезги пьяный командированный, который ни с того ни с сего так разъярился, вперемешку с рыганием, выстраивая феерические матерные конструкции, что пилот вызвал наряд транспортной милиции. Вылет задержали, и сытые, дымящиеся из-под перетянутой ремнями формы старшины еще долго кропотливо разбирались, что, с кем и сколько нужно делать. Я сидел на рюкзаке как-то рядом со своей заснувшей с открытыми глазами душой. Баюкая ее, словно девушку на коленях, и ни о чем более не мечтал, ничего не боялся, пускай себе берут заодно и меня, ежели охота, разве ж не заслужил? Юристы такое тяжкое психическое потрясение у здорового человека называют аффектом, рассказывают, что из-за убийства в подобном состоянии могут оправдать. Но я не для того это говорю, чтобы как-то заявить себя невиновным. Просто хочу поделиться сделанным открытием. Единичный безобразник собственными силами со вдруг предстающим тогда гораздо более грозно и объемно миром справиться не сможет. Без какой-то поддержки он немеет и каменеет, и никакого явного преступления произвести не способен. А если все-таки оно состоялось, вот как у меня, то он действовал не один. И на самом деле я вполне определенно чувствовал, что кто-то, меняясь иногда в числе и лице со мной, соучаствовал, значит, должен же нести и свою долю ответственности. Воля с личностью моей стали приходить в себя в воздухе, когда окончательно поднялись земли. Отметьте, кстати, сколько во всем происшествии этих отрывов почвы из-под ног. Река, море, самолет, снова река и опять самолет. Сначала выживающий рассудок полезла какая-то чушь и мелочь, как будто он, захлебнувшись страхом, вынужден был теперь отхаркиваться тою кашей, что набилось за время отсутствия в рот и не мог сразу вступить в полное обладание всем существом. Хорошо помню, какая была его первая мысль. «Веревочка!» — заговорил неожиданно пришедший в меня ум. «На крючке иконы остался клочок веревочки, идентичной той, что на гирлянде в церкви. Ты ее выкинь, и дело в шляпе. Мало ли где религиозную живопись достают, твоя же находка, кажись, немеченная». Все еще опасаясь смотреть украденному в глаза, Я не глядя переложил его в сумку и ощупал руками. Так и есть, никакой регистрационной бирки не было, зато огрызок бичевы точно болтался на указанном месте. И когда и тот подлец сумел его приметить, колес самого начала дела зажмурил очи и устранился вместо того, чтобы сразу властно остановить самоубийственное покушение утратившего всякие границы собственничества. Душа, тоже мало-помалу возвращавшаяся к движению, уже с просонья по привычке пустилась рассудку перечить. Куда ж ее в воздухе ты денешь веревочку? Наружу не выбросить, а внутри здесь места немного. Как ни прячь, если и захотят, непременно найдут. Вот приедут по свежему следу от паперти в аэропорт, изучат надпись на корешке билета. И передадут по радио во Львов, а там уж тебя прямо под белые руки встретят тёпленького, тем более что главную улику самым как на блюдечке несёшь. Потеряв понятие о мере и о том, с которой стороны ждать главной опасности, я словно висельник на петлю уставился на этот ничтожный клочок пеньки за несколько минут, выросший во что-то безмерное, всемирное после чего мысли легче стало перейти к действительному источнику беды, к подлинному значению и возможным последствиям того, что я несколькими часами ранее, пусть и подталкиваемый, кем-то натворил. Тут подумалось еще, что если Бог на самом деле существует в том виде, каким его рисовали в течение семи с половиной тысяч лет, то нет более удобного случая поразить меня за осквернение святыни, почти не нарушая вместе с тем естественного хода бытия, чем сейчас. Стоит лишь уронить наш сорокаместный як и готово». «Не должно быть», — забасил тогда рассудок, — «за что же невинным попутчикам погибать? А тебя об этом не спросит», — легко завернула обратно тощую его надежду душа. Может он весь нарочно набить такими же грешниками. Во всяком случае, ты подобному решению не судья. Да вряд ли даже и другие там, на твердой земле, в куче обломков и останков, облитые отчаявшимися спасателями бензином и подожженные, чтобы удобнее было убирать прочь от взора живущих все следы и напоминания о произошедшем справедливом ужасе, говоря словами только что усвоенного стиха, сумеют выяснить, среди груды тлеющих костей, кто царь, кто раб, судья или воин, кто царство Божие достоин и кто отверженный злодей? О, братья, где сребро и злато, где сонма многие рабов, среди неведомых гробов, кто есть убогий, кто богатый? Все пепел, дым и пыль и прах, все призрак, тени, привидения, лишь у тебя на небесах Господь и пристань и спасенье, исчезнет все, что было плоть, величие наше будет тленье, прими усопшего Господь в Твои блаженные селенья. Ах, с какой ненавистью вышвырнул я скомканный в катышек обрывок веревки прямо на бетонной взлетной полосе львовского аэродрома. Сам этот город показался тогда как-то маловат, укачавшийся от многочисленных передвижений душе, которую мучила нравственная тошнота. Спустя несколько часов я его уже весь обегал, знакомые улицы начали повторяться, ноги постоянно выносили в новые одинаковые окраины и даже за их границу в поле. Потом я снова возвращался обратно на главную площадь с памятником Мицкевичу и все никак не мог найти покоя, не знал, чем унять требовавшее непрестанного движения тело. В довершении напасти в какой-то закусочной мне сунули блюдо под названием, которое я счел за украинский вариант голубцов, бывшее на самом деле вареным коровьим желудком. На беду я по невнимательности разобрал подмену, только почти полностью сожрав эти поганые рубцы после чего помчался скорее в соседнюю столовку, и вместо того, чтобы выблевать тут же все гастрономическое чудище, вон, заел его новым дешевым обедом. Кстати сказать, мне представляется, что при современном всеобщем дроблении на группы и классы людей можно в определенном смысле разделить еще и на такие две категории. Одна возвращает поглощенную мерзость в пространство, другая же — Пожалев, уплаченное и пережеванная, предпочитает протолкнуть ее внутрь, во что бы то ни стало удержать и переварить. Это особая характеристика, кажется, что-то существенное способно добавить к общей картине человека. Прикатив в конце концов домой, в Москву, я вскоре же удостоверился с тревогой, насколько все-таки нешуточный опыт произвел над собой сознание действительно сместилось с належенного места и пришло в нездоровое равновесие разучившись выбирать все ему было одинаково привлекательно и противно любопытно и скучно дурно и хорошо любая мысль и предложение раскатывались взад и вперед вперед и назад могли подобно подозрительным стихам перевертышм равночитаться слева направо и, наоборот, справа налево. Так оно как, как оно кат. И часто рассыпавшись на кубики, слова строились, собираясь под образец того потянувшегося за мною с севера погребального плача, не брезгуя временами перелицовываться и в прозу. но ну, первым делом я в ответ по старой прихоти напился с друзьями хлюкнул сразу много, да и с отвычки окосел. Хотелось разотождествиться с тем он, который сотворил такое, что и сам не ждал, а вышло так, что пропил память. Не помню вовсе, как уполз, залез в стиральную машину. Меня поймали в тот момент, когда включал уже рубильник». Должно быть, в подсознании так застряла жажда очищения, что и в отсутствии ума оно искало средств отмыться. Чувствуете, откуда ритм у последнего периода? Говорят, после этого самокрестильного происшествия меня выложили на диван, где я молча просопел до полуночи. Когда вдруг приподнялся, и уста забормотали что-то несвязное. Потом сделались понятны слова. «У меня голова кругом идет, голова кругом идет, кругом идет. Тут я как завоплю, голова, стой!» И тотчас упал обратно в подушки. Очнулся один у себя дома, и опять рассудок, покинув оболочку, внимательно присмотрелся к ней со стороны. Посреди как будто бы колыхавшаяся на воде кровати в чистых белых простынях, была брошена она, грязная и грешная. Так я и валялся, разъединяясь и вновь заходя в себя, а там внутри ворочался, выставив наружу кончики нервов, как еж. Всякое прикосновение, даже шевеление вызывало душевную боль и физическую неприязнь. Накатил, появившийся впервые на Двинском теплоходе, приступ омертвения воли. Я не представлял в настоящем, да и в будущем тоже, веской причины, который убедил бы в необходимости подняться и куда-то идти. Сама совесть, докучавшая с каждым разом плотнее, отгоняется в таком состоянии лукавой ленью ума. «Поди-ка ты вон», — говорит он ей зло и правдиво. Мы ведь все же пока еще, слава богу, не верующие. Ну, мало ли, прихватили, что плохо лежало. но вообще-то, кто тут кому обязан? Никто никуда не привязан. И совесть убиралась во освояси, оставив на прощание вместо себя в голове заведенной адскую машинку толстовского стихотворения, отсчитывающую короткими слогами «вор, вор, вор, вор, вор, вор, вор». вор» стать. Сдвинуться в тот день помогли в последний раз нашедшие общий язык, размышления и жадность. Они заметили, как я полагаю, и вы, что так до сих пор и неясно было, что же именно за икона мне досталась, потому что с самого начала я привязался к ней вполне идеально, так сказать, в принципе, к одной только идее, без определенной формы. Теперь уже дольше нельзя было терпеть. Пришла пора приглядеться поближе, чего там такое я, испугавшись, добыл. Это оказалось изображение Богоматери с младенцем Иисусом на руках. Поверх его тянется славянская надпись «Образ Божией Матери Тихвинские». Как я позже разузнал, икона по своим чисто внешним, поверхностным данным весьма отменная пусть и не музейной ценности но очень чистого северного письма и безо всяких там украшений окладов венцов цат и тому подобного лишнего блеска сам же я могу оценить ее только по внутреннему своему к ней отношению по вызванному ею ответному пусть и мутному слившемуся с нечистой жаждой приобретательства чувству и снова не вижу для него иного слова чем любовь. Но разве земная любовь проклята за похожее желание обладать и ее что ли предметом, а мое вожделение было рождено даже в относительно большей чистоте, ведь до того, как она у меня появилась, я ее практически не видал, хотя и смотрел прямо в упор от того, что почти ничего тогда толком ни в иконописании, ни во всем нашем древнем искусстве не понимал. Двойное ощущение приязни и вины родило и две одинаковые, верные, но взаимоисключающие мысли. Не может такое счастье много длиться, и как бы к нему не привыкнуть.